Глава 43. Лама перекидывает чёткие. нея как идёт твоя практика? Сколько начитала?» — спросил Лама из Непала за обедом. «Три тысячи. Думаю, до отъезда успею начитать все десять». «Это хорошо. Если у тебя есть вопросы, можешь задать». нея потёрла в смятении лоб и решилась. «Эм...» um... У моей семьи есть одна большая проблема со сделкой. Она вкратце рассказала суть дела. А можно узнать, как нам с этим быть? Лама из Непала на тибетском все пересказал ламе С. Тот не спеша доел свою порцию монгольских бууз, похожих на манты, попил чай, спросил у неё имя отца. Чуть отодвинулся от стола и, прикрыв глаза, перекинул с одной ладони на другую белые чётки. Потом ещё раз и ещё. Открыл глаза и сказал. «Через два месяца. Ситуация изменится к лучшему. Ум одного человека, который мешает, сжат из-за страха. Поэтому помехи. Но скоро напряжение спазёт, препятствия уйдут». «А нам с папой нужно что-то делать?» Проявите терпение Мы проведем ритуал, чтобы помочь». «Спасибо большое». Нея поклонилась. «Теперь иди, переоденься. Поедешь с нами», — сказал Лама из Непала. А «Сейчас?» «Да. Выезжаем, как будешь готова». Нея побежала в комнату, сменила футболку на чистую рубашку, спортивные штаны на джинсы, нанесла на запястье жасминовое масло, схватила сумочку четки и прибежала на парковку. Ламы уже сидели в машине. Лама Эс за рулем, лама изнепала на пассажирском сиденье. Третий наставник Цоги на заднем. Нея села на свободное место рядом. Она не понимала, куда все едут, но была рада новому приключению. Денек был погожий, даже жаркий. В машине включили кондиционер, от палящих солнечных лучей спасала тонировка на стеклах. Нея нравился стиль вождения Ламы Эс. Плавный и уверенный. Она откинулась на упругую спинку сиденья и завороженно глазела на пейзаж за окном. Величавые холмы, то покрытые тенью облаков, то залитые солнцем. На разбросанные по степи белые юрты, безмятешно пасущиеся табуны лошадей и стада овец, и на птиц, одиноко парящих в вышине. Слушала тихую беседу лам и мелодичную монгольскую музыку. Ту, которая со слов ламы Эс, открывает сердце. Они приехали в Улан-Батор, наводненный транспортом и людьми. Стояли около часа в пробке и, вырвавшись, приехали в пригород с большими и красивыми домами, скрытыми от посторонних глаз ветвистыми деревьями и цветущим кустарником. Свернули в один из закоулков. Нужный им дом был белым двухэтажным с большой верандой. По стволам и веткам деревьев шныряли белки Тропинки вокруг утопали в траве и зарослях диких ягод. Пахло хвоей и цветами, гнездившимися на солнечных лужайках в окружении порхающих бабочек. Нея плелась следом за неспешно идущими ламами и чувствовала себя соучастницей тайной и значимой миссии. В доме для них накрыли щедрый стол, и среди блюд было достаточно вегетарианских. Оказалось, Лама с предупредил хозяев, что Нея не ест мясо. После сытной и вкусной трапезы начался ритуал чтения молитв. Лама с спросил у Неи, взяла ли она свои четки. Мысленно перекрестившись, Нея радостно достала их из сумки и показала. Лама Эс одобрительно кивнул и велел читать мантру, которую недавно передал ей. Повеление из его уст звучало едва ли не как просьба и казалось милостью. Ритуал длился около часа. Даже будучи непосвященной в детали происходящего, Нея заметила, что пространство вокруг стало звенящим и умиротворенным. Хозяева обратились к Ламе Эс с вопросами. После беседы была безмятежная прогулка и короткая фотосессия. В Датсан вернулись, когда уже стемнело. Копаясь в своих впечатлениях, Нея не переставала удивляться благородной простоте и спокойствию людей в этой стране, включая состоятельных. Уважение, которое они оказывали ламам, было естественным, не раболепием и не подхалимством. Их обыденная жизнь была необременительно переплетена с религией. Ни страха, ни надменности, ни фанатизма. Научно-технический прогресс и материальное изобилие не вытеснили из их сердец тягу к истине и вкус к духовным знаниям. Они передавались главами семейств из поколения в поколение и вплетались в повседневный быт без сомнений и умничения. Молодые чтили мудрость старших и обращались с уважением не по требованию и формально, а искренне. Желание Неи жить в загородном доме предстала в новом свете. Ей захотелось построить его в Монголии рядом с Датсаном. Она прикинула, что это будет в два раза дешевле, чем покупать или строить дом в Подмосковье. И тогда денег с продажи квартиры хватит и на долги, и на домик.